Часть 1. Анастасия Капитонова. Весна 1990 года. Москва. СССР. Настя. Настя стояла у зеркала в коридоре и улыбалась. Какое это, оказывается, счастье — улыбаться себе. Просто так. И не горевать, что любимая кофточка истончилась и выленяла, а обои в квартире обвисли, и потолок вздулся страшными пузырями. Ну и ладно. Пусть кругом полно проблем, а ей все равно весело. Весело без всякого повода. В коридор выскочил Сенька, спросил мимоходом. — на тебя любоишься? — Вот еще, — фыркнула Настя. Хотя ее отражение заверяло, выглядит она очень даже неплохо. Модный цвет, в который Настя выкрасила волосы, кажется, он назывался «морозный каштан». Ей очень идет. И новые тени, серебристые, как холодный закат, тоже. И россыпь веснушек, появились уже, красавицы, ее совсем не портит. А главное, что на душе легко и бесшабашно. Как у неразумного детсадовца после двух порций мороженого, так и хочется взвыть популярное «лайф» и изобразить перед зеркалом эффектный пируэт. приближении весны на нее, что ли, так действует? На термометре, правда, пока твердые минусы. Сугробов кругом полно, но небо уже высокое, и солнце смотрит все увереннее и обещает, что совсем скоро оно запалит в полную мощь, растопит снега, высушит грязь и сметет, наконец, с лиц горожан это дурацкое выражение, смесь озабоченности и тревоги. Насте страшно надоело, что все кругом такие хмурые, даже улыбнуться на улице или в метро боишься, как бы за дурочку не приняли. Но неужели они, все эти люди, не чувствуют, что скоро наступит весна, и можно будет закинуть на антресоли кургузые шубы, выпрыгнуть из тяжелых сапог и гулять по одевшимся в нежную зелень бульварам и вдыхать терпкий запах сирени, и целоваться на едва подсохших лавочках? Настя, вот в отличие от прочего московского населения, радуется весне. Ждет ее, предвкушает. Загодя примеряет перед зеркалом короткие юбки, тренируется в нанесении весеннего макияжа. Осенька, любимый циничный муж, над ней посмеивается. «Какая весна! Февраль на дворе!» «Нет, пришла, пришла уже!» — горячо возражала Настя. «Раз ты мне цветы принес, значит, все. Наступила». Николенька, любимый сынок, тоже безоговорочно встает на мамину сторону, заявляет солидно. — Конечно, весна красна. Она пахнет весною. — Ну, раз сын говорит весна, значит, точно весна, — соглашается Сеня, и Настя целует его глаза. Синие, словно весеннее небо, и лохматит светло-солнечные волосы и думает... Да чего ж я люблю тебя, дурачок? А не Коленька. Он всегда радовался, когда родители улыбались друг другу, болтается у их ног и обхватывает маму с папой в цепком объятии. И Настя думает: как бы я жила без них обоих? Без сынули с его кучей почему и без Сеньи, такого невоспитанного, циничного, провинциального из самого лучшего в мире что бы с ней сталось, если б не они. Малыш давал ей любовь к жизни, а Синя, муж невенчаный дарил просто любовь. И нет ей счастья без сининых бровей-кустиков, глаз, солнышек и рук, таких крепких, что в их кольце можно пережить любую драму-катастрофу. И еще решительно невозможно обходиться без постоянных, Сенькиных цветов. Кухонный стол в их квартирке всегда цвел то острыми, то гвоздиками, а то и дорогущими розами. Из сениных рук даже нелюбимые мимозы принимались, словно райские орхидеи. И самое плохое настроение проходило, едва Настя взглядывала на цветы. Вслух, правда, она ворчала. «Сень, ну сколько можно? Бросаешь деньги на ветер?» а николай между прочим джинсы в лохму задрал опять придется ему брючки где то доставать а обойдется поставь заплатки беззаботно советовал сеня а настя думала да уж заплатками здесь не об да и твои сенька джинсы годятся откровенно говоря только на тряпки. на работу в них ходить стыдно она новые фирменные на мне наскрести. но она молчала подумаешь денег мало У кого их сейчас много? У кооператоров да ракетиров. А они Сенькой честные люди. Но им все равно грех жаловаться. И мясо с рынка в доме порой бывает, и фрукты, и шоколадки Николеньки. И квартирному хозяину они всегда в срок платят. Хотя кто спорит? Шубу? Хотелось бы. Только что ж мечтать о несбыточном? Сеня констатировал. Обычные трудности для молодой семьи. Сколько не зарабатывай, любимая жена все равно на косметику промотает. Ты, наверное, у спекулянтов самый любимый клиент. Настя только хмыкала. Она и правда оставляла у жучков немалую часть семейного бюджета. Ей ведь и тени нужны, и помада. Под каждую кофточку желательно свою. И морозный каштан для волос. А в магазинных парфюмерных отделах Гоаляк и затишье, один зубной порошок в картонных коробках до да духи «Красная Москва». Я, когда в школе училась, иногда даже верила, что коммунизм будет, вздыхала она и мечтала. Вот красота! Прихожу в магазин и набираю по потребности и шоколадок, и джинсы, и ананасового компота. не «Коммунизма уж точно не будет», — заверял Сеня. «Ну какой теперь коммунизм?» Подростки во дворе всеми вечерами голосили под гитару песни Цоя «Перемен, мы ждем перемен». Но пусть ждалось перемен и жилось непросто. Настиного хорошего настроения все равно не испортишь, особенно когда солнце пригревает все теплее и пахнет мартом, И на носу малыша Николеньки, как и у мамы, нарисовали веснушки К тому же Сенька ходил с загадочным видом, явно готовил сюрпризом что-то хорошее. «Не иначе шубу мне купил на 8 марта», — предполагала Настя. «Нет, нет, нет, мне конструктор на день мужчин», — прыгал Николенька. — Эх, меркантильные вы! — оба! — вздыхал Сеня. — А что такое мекотильные? — немедленно спрашивал сын. — Значит, жадные! — пояснял Сеня. — Нет, я не жадный! — вопил Николенька. — Я Аньке из садика машинку свою покатать давал! Нет, — Нет-нет, Коленька, ты не жадный! — спешила успокоить его Настя. — Совсем не жадный! а меркантильный — Это скорее тот, кто слишком многого хочет, — поправлялся Арсений. Впрочем, от мамы нашей чего ж ожидать? Она ведь женщина, они все такие. — Да, женщины, они такие, — мудрено подхватывал четырехлетний сын. Настя, глядя на него, помирала со смеху. — А у тебя, — продолжал Сенька, — ни стыда, ни совести, Николай. Прошлый конструктор весь растерял. Ну, зачем ты его, спрашивается, на улицу носил и в садик? — А не показать, — бесхитростно признавался сын. — Ну вот, а теперь, пожалуйста, новый ему подавай. — Эх, покажу я сейчас кому-то, где раки зимуют! ты он хватал Николеньку, стискивал в сильных руках, подкидывал. Сын бесстрашно подлетал к самому потолку и хохотал, а Настя думала, да никакой мне шубы не нужно. Только чтобы Николенька всегда смеялся, и Сеня вот так подбрасывал бы его к потолку, так же, как сейчас, бережно, сильно и нежно. А когда в Москву пришел наконец апрель, и город наполнился шумом капелей, Сеня сообщил свою новость. «Ну, дамы и господа, пакуйте манатки. Переезжаем». В первую секунду Настя даже не поняла, переспросила удивленно, куда это еще. Она настолько уже успела привыкнуть к съемной однушке в далеком Марьине, что казалось, они живут здесь вечно и будут жить еще долгие годы. «Тю!» — присвистнул Сеня. Отучить его от дурацкого южнороссийского российского тю оказалось решительно невозможно. А кто мне весь год мозги компостировал? Про даль да про глушь, да про дух от капотни. Нет уж, все, дети мои, хватит с нас Марьина. Теперь в центре будем жить. Почти у самого Кремля. Кемель! «Кемель!» — запрыгал сынуля. «Мы будем жить в Кемле, как дядя Гогбачев!» Настя захлопала глазами Синька. «Ты... ты ты получил квартиру? Как?» эх «Хватило!» — хмыкнул Сеня. «Кто ж мне ее даст-то? Квартиру?» «Не получил, а снял по блату. Хорошая двушка на площади Нагина. И сколько стоит?» с Настя. Оплата разумная, — ушел от ответа Сеня. — Только рыбок хозяйских нужно кормить. И пояснил. — Помнишь, я тебе рассказывал про Черкасова? Ну, из нашей редакции. Он все с американцами переписывался? Вот и допереписывался. В Штаты его пригласили лекции читать. Про новейшие тенденции в советской журналистике. На целый учебный год с сентября. А пока он туда поехал язык свой английский доучивать, так что до следующего мая мы в этой двушке полные хозяева. Там у Черкасова натуральный уют. И мебель, и посуда, и ковры. Только вот телевизор теща забрала. Сенькины глаза сияли. Он явно гордился тем, что раздобыл новую съемную квартиру. Да задешево, да с мебелью, да в центре, да еще на целый год».